Нет, сказал Хмырь. Нет, сказал Косой. Ну, бывайте, попрощался Трушкин. Деньги ваши стали наши. Зайдя за угол, он облегчённо и с наслаждением потянулся, засунул руки в карманы и на свистявой песенку трёх поросят зашагал к проходной. Когда работавший Али-баба случайно оглянулся, он увидел острый зад Косова, мелькнувший за недостроенным домом. Эй, постой, за спиной Трошкина раздался шёпот. Трошкин оглянулся. За ним следом попластунски ползли косой и хмырь. Они залегли в канаве за зданием цементного завода. Перед ними в метрах в 50 виднелся глухой щитовой барак, крытый шифером. Трошкин посмотрел на часы спросил. "А это точно арматурный склад? Я ж говорю, это слесарный", раздражённо зашипел хмырь. "Арматурный там, за конторой", показал он большим пальцем назад. "Оп придурок", возмутился косой. "Чего, свистишь-то? Я сам видел, как отсюда арматуру брали. Во, из ЦМЗ завода выехала автоцистерна с прицепом, и остановилась возле барака. Из машины вылез шофёр и скрылся за углом здания. Вперёд, скомандовал Трошкин, и выскочил из канавы, как из окопа. Пригибаясь, они подбежали к автацистерне. Трошкин забрался по лесенке, откинул крышку люка и протиснулся внутрь. За ним легко попрыгали в цистерну более худые хмыри Косой. Из-за груды железных бочек забегли с нами внимательно следил Али-баба. Из-за сарая появился шофёр. Но это был не тот, с которым говорил Славин, а другой, постарше и поплотнее. Он стукнулся по гонг по балону, неторопливо залез в кабину, включил мотор. Пронесло. Перекрестился в темноте от цистерны косой. Машина подъехала под погрузочный люк цеха завода. "А чего стали?" удивился косой. "Проходная, наверное." Прошептал Трушкин с ужасом глядя на шланг, повисший над люком цистерны. "Давай!" крикнул шофёр, и в цистерну под давлением хлынул цементный раствор. Минуту спустя шофёр махнул рукой. "Порядок, полна коробочка". Он проехал немного вперёд, подвинув под шланг прицеп. По дороге мчалась автоцистерна с прицепом а в ней по горло в цементе стояли Трошкин, Хмырь и Косой, упираясь макушками в свод. Когда машина встряхивала на ухабах, тяжелая волна накрывала Хмыря с головой. Он был ниже других ростом. «А говорил шофер свой человек, порожним пойдет!» – упрекнул Хмырь, отплевываясь. Тут машину тряхнуло и цемент окатил всех троих с головой. Как в Турции – сказал Трошкин